Уважаемые сотрудники ФИАН, я, к сожалению, не могу прийти на заседание, ну, по техническим причинам, просто в силу болезни. В то же время я хочу кое-что вам сказать, поэтому вот я воспользуюсь диктофоном, надеюсь, вы не будете в претензии. Но вы знаете, конечно, весь ФИАН во всем что-то знает, что сейчас создается здесь, в ФИАНе, большая работа лаборатории по сверхпроводимости. Уже кое-что сделано, именно создан отдел по сверхпроводимости в недрах отделения физики твердого тела. Ну, потом, наверное, это будет независимое отделение, но это, в целом, не так важно. Заведующим этим отделом является Владимир Моисеевич Пудалов, принимает большое участие Евгений Александрович Андрюшин, в смысле различного типа помощи. Ну и э, все мы, то есть те, кто занимается сверхпроводимостью, естественно, стараются как-то участвовать в этом деле. Теперь какие замечания? Я немножко хочу осветить ситуацию с физикой низких температур, чтобы была ясна перспектива. Именно жидкий гелий был впервые получен в 1908 году. А сферопроводимость открыта в 1911 году, скоро 100 юбилей в Лейдене. И вот для характеристики развития физики ну всего 100 лет назад э, гелий э, и, соответственно, изучение сферопроводимости проводилось только в Лейденской лаборатории в течение 15 лет. До 1923 года нигде не было еще лаборатории с гелием, которая могла быть использована для изучения сопроводимости. Это просто анекдот по современным масштабам, когда гелий просто привозят в дюарах или сами делают, значит, гелий не проблема. И за это время, за 15-20 лет, на ну, было 20-30 работ на эту тему. Так что это было в каком-то смысле ну, не задворки, но мало малоактуальная область. И она, кстати, очень своеобразное место занимала в физике твёрдого тела. Почему? Потому что физика твёрдого тела после создания квантовой механики и электронной теории металла бурно развелась. И масса было достижений. А сверхпроводимость оставалась совершенно неясным явлением. И тут дело было не в том, что люди не пытались. Пытались! Даже Эйнштейн пытался, даже Борг пытался этим заниматься. Но объяснения сверхпроводимости они не нашли. Но это была такая абстрактная, можно сказать, область, которой занимались. Она все это называлась физикой низких температур и, так сказать, развивалась. Я сам занимаюсь физикой низкой температур примерно с 1943 года. Это вообще странно довольно. Мы находились эвакуации в Казани. Было и голотовато, и холодновато. но а все-таки я там и занимался кое-чем для обороны, так сказать, но у меня оставалось время. И вот я занялся физикой низких температур. Но я не буду о себе особенно говорить, я только замечу, что в 1650 году мы с Лантау сделали феноменологическую теорию сверхпроводимости, которая важна для сверхпроводимости, но она ни в какой мере не объяснила все-таки механизма сверхпроводимости. И механизм сверхпроводимости был, по сути, обнаружен и оформлен в 1957 году только в известной работе Бардина, Купера и Шриффера. Ну, это вы, конечно, все знаете. Теперь, до этого, ну, велись работы по сверхпроводимости, и было, конечно, было стремление получить сверхпроводники при более высоких температурах, Но не было мало успешно Но я для ясности вам скажу, что первый смерт в 2011 году был ртуть. И, и критическая температура 4,15 градусов Кельвина. Ну, скоро было отец свинец, у него критическая температура 7 градусов. Вообще постепенно люди понимали, что хорошо бы повысить температуру. Но это шло с огромным скрипом. В соединении мне обе три Германии удалось достичь температуры примерно 24 градуса, и на этом дело затормозилось на много лет. Ну вот, такая была ситуация, когда в 1964 году, я не, не понимаю, почему раньше это не делалось, Литл, Билл Литл, американец, задался вопросом, а почему бы нельзя получить более высокую критическую температуры? И сделал некие предложения. Вот после него и я занялся этим вопросом. Почему бы не создать сверхпроводники, у которых ТК высокая? Ну, первый этап это хотя бы в жидком азоте можно было работать. До этого фактически только жидкий гелий применялся. Но ну, потом и комнатную температуру достичь. И вот мы занялись этим вопросом. Значит, мы в теоретическом отделе была, ну, неофициально, но это неважно. Создана такая группа, которая занималась проблемой высокотемпературной сопроводимости. Кто входил в эту группу, кроме меня? Ну, во-первых, я бы назвал Давида Бравовича Кирченца. Во-первых, он был замечательный физик, к сожалению, рано скончавшийся. Другие участники этой группы – Юрий Васильевич Копаев, Гелий Фрорев-Жарков, тоже, к сожалению, покойный, Евгений Григорьевич Максимов и потом Лев Наумович Балаевский. И Хомский, кажется, я никого не забыл. Но мы этим занимались очень активно, и в результате была написана такая книга «Проблемы высокотемпературной сопроводимости». И она была издана в 1977 году на русском языке, а в 1982 году и по английском переводе. Так что характерно, эта книга была единственной во всем мире, не так мало этим занимались. И только после открытия высокотемпературной сверопроводимости в 1987 году всё покатилось и начался бум сверопроводящий. Вообще масса народу не верит в новые идеи, в прогресс науки. Я вот до сих пор помню одного человека из Института физических проблем, который как-то встретил меня и с такой кривой улыбкой сказал, «Ну как ваши дела?» с вашей жаропрочной сверхпроводимостью. В общем, над этим более-менее издевались. Теперь, что показала наша работа? Наша работа показала, что никаких, казалось бы, принципиальных возражений против получения высокотемпературной сверхпроводимости. То есть я вообще считаю, что высокотемпературной сверхпроводимостью нужно называть сверхпроводники, у которых критическая температура выше температуры жидкого азота при атмосферном давлении. Это 77,4 градуса. Но иногда применяются высокотемпературные сверхпроводники не по этому принципу, по составу и так далее. Но это вопрос условный. Вот давайте я буду говорить о, о высокотемпературных сверхпроводниках, имея такие, которые имеют температуру выше температуры жидкого азота, кипения, 77 градусов. Так вот, это казалось далекой мечтой. И прорыв был осуществлен только в восемьдесят шестом году, вы подумайте, через 76 лет после открытия сверхпроводимости. Как это произошло? Это довольно назидательно или показательно. Я думаю, что стоит это рассказать. Именно такие два человека, работавшие в Швейцарии, Беднорц и Мюллер, ну Мюллер это довольно известный крупный физик Беднорц, Да, во всем, что он с ним работал, но ну, был, наверное, типа аспиранты и так далее. Так вот, они обнаружили, у них были некие, правда, наводящие соображения у Мюллера, они обнаружили, что некая керамика, в которой был лантан и медь, но ну, это был керамический материал, что она имеет температуру 35 градусов примерно. Это значительно больше, чем те 24, которые были до этого. И начали очень активно этим заниматься люди, естественно, новые сопроводники. И уже в начале 1987 года, в самом начале, были получены настоящие высокотемпературные сопроводники. Это то же самое в смысле керамика и на основе с участием меди, но там еще итрин был добавлен, но я не буду объяснять Почему? Это было сделано в Америке в начале восемьдесят го года. И начался бум. Неимоверный. Достаточно вам сказать, что до 10 лет после этого, с восемьдесят седьмого года, до девяносто го было опубликовано около 5000 работ, посвященных высокотемпературной своепроводимости. Выходило чуть не 10 работ в день, что ли, если не ошибаюсь. но потому что возникли огромные надежды. Сразу появилась надежда, что таким образом... Можно сделать поезда на ну, магнитной подвеске. И вообще колоссальные перспективы, казалось бы, открывались и этим широко занялись. Я об этом еще скажу два слова, а сейчас хочу сказать комичную вещь. Комичная, но ну, первая часть не такая комичная, но забавная. Беднорд и Мюллер получили Нобелевскую премию по физике уже в восемьдесят м году. Я такого примера не знаю, чтобы... Меньше чем через год или, да, давайте считать, год после самой работы Бернольца Миллера уже дали Нобелевскую премию. Ведь там нужно заранее представить и так далее. Но у них есть некая лазейка. Члены Нобелевского комитета могут в последний день, 31 января, это дата, когда, до которой можно подавать предложение на Нобелевскую премию соответствующего года, члены Нобелевского комитета могут сами представлять. И, по-видимому, здесь это и сыграло роль. Коротко говоря, вот такая потрясающая, с моей точки зрения, вещь. Но они все-таки были достаточно осторожны. Они не за высокотемпературную сверпроводимость им дали, а за открытие нового класса сверпроводников. Так, более скромно. Теперь комичный и трагический момент. У нас в институте кажется неорганической химии да три человека сделали буквально то же самое что Беднарц и беднорц миллер абсолютно те же керамики и начали их изучать они даже поместили их тем при температуре жидкого воздуха но естественно наша посылка критическая температура на самом деле у этих керамик 35 градусов они никакой серности не нашли но я уже не помню, То ли у них не было жидкого гелия в это время, то ли в это время был э, на ремонт закрыт жидкий гелий. Каждый говоря, они упустили, просто Нобелевская премия, что называется, в руках у них была. Но они, естественно, ничего не получили. После того, как было открыто сверхпроводение высокотемпературное, они взяли свои старые образцы и убедили что они действительно имеют критическую температуру 35 градусов. Почему я об этом рассказал? Потому что, ну, я не, не могу сейчас подробно говорить о Нобелевских премиях, я достаточно на эту тему уже говорил и писал, но с течением времени, поскольку в науке участвуют всё больше и больше коллективы, получается, что её получают, например, руководители работ с коллективами тысячи человек, это, например, в космических исследованиях. Или в ЦЕРНе была дана премия Рубия и другим, Тоже трем человекам дали, а участвовало огромное количество народу. Так вот, бывает и исключения, когда буквально одиночки это делают, и довольно простыми средствами. Это, по-моему, должно вдохновлять молодежь, что не нужно думать, ах, для того, чтобы что-то хорошее в науке получить, не важно, в конце концов, Нобелевская премия – это только следствие, но чтобы получить что-то такое замечательное, нужно обязательно огромный коллектив, огромные деньги и так далее. Это неверно. В целом ряде случаев малый, малый коллектив получает, естественно, очень существенные новые результаты. Но я вернусь назад. начался Начал бум сверхпроводящий. Ну, просто день и ночь только об этом и говорили. Но он себя не оправдал. Как я уже сказал, в большой мере не оправдал. Действительно. Найдено много высокотемпературных сверхпроводников. Самая высокая температура, которую удалось получить, это примерно 135 градусов при нормальном давлении и 164, кажется, градуса под давлением. Более высокие температуры критически не получены. Но это ещё полбеды. Важно то, что эти материалы технологически очень трудные. Например, кабель. Сделать из керамики – пойди сделай. Там приходится делать такие какие-то комбинированные ситуации. Керамика, окружённая медью, серебром и так далее. В общем, к сегодняшнему дню высокотемпературные сверхпроводники имеют практические применения. И есть какие-то перспективы практического применения. Но всё-таки они, конечно, не такие огромные, которые были бы, если бы можно было просто... Ну, медный, как, типа, провод устроить, тогда бы в электротехнике это сыграло огромную роль. Значит, это в этом смысле не так. А, ну, вот ну, такая ситуация. Но было осознано, что почему бы не получить сверхпроводники с более высокой температурой? Ну, с комнатной температурой. Вот мы этим тоже рассматривали, и мы не видим, и не видели... Никаких принципиальных препятствий, чтобы получить такие сверхпроводники. Но я не могу сейчас вдаваться в детали. И пока дело не сделано, говорить невозможно. Но есть перспективы получить комнатные температуры и сверхпроводники. Опять же, может оказаться, что они технологически очень плохи. Получить, скажем, можно, а сделать хорошие провода нельзя. Или вообще очень затруднительно. Ну, кто знает. В общем, это перспективная работа, это типичная работа в области фундаментальной физики. Вообще, должен сказать, что, конечно, отделять фундаментальную физику от прикладной физики совершенно неверно. Они идут рука об руку, но в целом ряде случаев делаются абстрактные работы, где не видно технических применений, и потом они становятся технически применимыми. Во всяком случае, это ясная, в смысле задач работы современной физики. И вот сейчас, как раз, в данный момент, ей начали бурно заниматься. Какой-то, ну, мне даже это не до конца ясно, какой-то всплеск. После создания высокотемпературных сверхпроводников уже поняли, что нужно как можно более высокую критическую температуру. И этим занимались. Но, кажется, вот эти 135 градусов – Они были получены на керамике, с там в составе керамики была ртуть, они были получены, по-моему, в 93-м что ли году, в таком духе. А с тех пор очень долго никакого прогресса нет. Кроме того, вообще высокотемпературные сверхпроводники оказались очень сложными и до сих пор четко не ясен механизм сверхпроводимости либо так называемый фанонный, как в обычных сверхпроводниках, либо там есть что-то еще другое. Я не буду, естественно, в это вдаваться. Но в самом счете, сейчас осознано, что нужно заниматься высокотемпературной сверхпроводимостью и комнатной температурой. Кстати, я хочу замечу что очень хорошая иллюстрация того факта, что высокотемпературная сверхпроводимость не пошла еще полностью в ход, является то, что в Большом Адронном Калайдере, в Церне, о котором все кричат сейчас, используется охлаждение жидким гелием. И азот был бы, несомненно, дешевле, если можно было охлаждать азотом. Но вот такая вот ситуация, что хорошо охлаждать азотом не получается из технических соображений, потому что сильные магниты там нужны, а их, так сказать, удобно охлаждать, жидким гелием. Будьте уверены, что пытались спроектировать охлаждение жидким азотом, но не вышло, но это, так сказать, к слову. Так вот, у нас в России и раньше в Советском Союзе физика высоких температур была, в общем, на хорошем положении. Ну, конечно, в 1911 году она не началась у нас, и вообще, как я уже сказал, В 1911 вот это было получено в Лейдене, и целых 15 лет не было жидкого гелия, а следовательной физики низких температур, ну, в смысле изучения сверхпроводимости, нигде. Потом был сделан охладитель в Торонто. Третий охладитель, насколько я знаю, был сделан в Германии примерно в 1925 году Майснером, известным исследователем сверхпроводимости, а у нас в России жидкий гелий был получен в 1932, если не ошибаюсь, может быть, в 1931 году. Его получил такая фигура весьма интересная, э, Лев Васильевич Шубников. Почему интересная? Ну, интересно знаете, в кавычках интерес довольно трагический. Это был очень талантливый физик Он работал Ленине долго, а потом переехал в Харьков. И вот в Харькове он получил и жидкий водород и жидкий гелий и получил прекрасные результаты. Вот все знают сейчас о сверхпроводниках второго рода, который вот э играет большую роль в высокотемпературной сверхпроводимости, и которым сейчас он себя прикосов занимался. Так вот они были открыты Шубниковым с сотрудниками. Он успел Хотя у него было бедняги только 6 лет работать почему потому что в тридцать седьмом году его арестовали и вскоре расстреляли ему было подумать просто страшно всего 36 лет трагическая фигура это одно из напоминаний так сказать этого трагического периода сталинского террора ну он подумал да, он да был арестован год сидел но все-таки Физика низких температур у нас развивалась неплохо, в частности, в связи с тем, что Капица исследовал, правда, не сверхпроводники, а сверхтекучесть. Ну и сверхпроводникам тоже уделялось немалое внимание в Харькове и в Москве. Так что мы находились, в общем, на мировом уровне. Но потом наступила война, которая прекратила, конечно, всякую экспериментальную работу. А после войны как-то теплилось, в общем, это дело, ничего яркого. Кроме себе сказать вот наших работ по высокотемпературной сферопроводимости, я не знаю. Но мы ведь тоже не получили самих таких материалов, мы только делали ряд предложений и изучили ряд возможностей. Ну, в общем, у нас дело шло, стали изготравлять и высокотемпературные сферопроводники, особенно в Курчатском институте. Это очень важно для ядерной физики. Потому что, опять же, нужно строить огромные магниты, чтобы осуществлять термоядерные реакции. Ну вот знаменитый Токамак, он же весь, это магнитная система. Это колоссальная вещь. Вот сейчас строится во Франции первый Токамак, такой экспериментальный. Он будет стоить, кстати сказать, больше 10 миллиардов долларов. А может быть и евро. Но, в общем, колоссальная сумма. И это интернациональный проект, в котором в России строится. К счастью, участвует Так что мы все, что там делается, будем знать. Это не то, что секрет. Так вот, кое-что делалось, но так, через пень колозу, что называется. А вы знаете, что у нас вообще наука, после того, как началась перестройка, находилась и сейчас находится в довольно плохом состоянии. Хотя, я не знаю, в этой аудитории смешно доказывать, что наука в России сейчас отстала в целом от науки, так сказать, в самых развитых странах. И в частности это относится и к изучению, хотя в меньшей степени, и изучению чвертого тела, его сверхпроводимости. Ну, позволю себе сделать замечание, так сказать, бок Я об этом и выступал, и написал сейчас статью в весь экран. Ну, все знают что недостатки, которые у нас есть, в смысле физики, обусловлены двумя обстоятельствами. Во-первых, денег страшно мало давали. Но ну, вы видите, как, сколько денег нужно на огромные проекты. На них нужно миллиарды долларов. Но ну, есть много проектов поменьше, я об этом потом буду говорить, но все равно нужны, должны большие деньги, а Академии давали несравненно меньше. Это первый фактор. Второй фактор, вот какой Вот молодежь. Человек кончил вуз, завел семью, завел детей, а жить негде. За границей нет такой проблемы, потому что он получает, все-таки, если он даже аспирант, такое количество денег, что он может где-то снять жилье и жить, а у нас пойди с ними. Здесь в Москве вообще какой сумасшедший дом. Я уже не помню, сколько стоит, в общем, и только богатее могут жить понимаете, получить квартиру какую-то. Меня, меня кстати, когда я получил Нобелевскую премию, все допрашивали. А сколько, как я употребил эти деньги, что я с ними делал? Ну, я не могу сейчас вдаваться в это, но я им отвечал, учтите, что все деньги, которые я получил за Нобелевскую премию, это в лучшем случае небольшая квартирка в Москве. Да? Так что не, те, кто надеется получить Нобелевскую премию с присутствующих, Пусть знают, что больше, чем квартиры, они ничего не получат. Но это другой вопрос. Это всё-таки значительные деньги, конечно, но не в деньгах дело. Так вот, это осознанно, что нужно молодёжи строить помещения, и чтобы они оставались. А иначе они уезжают за границу, и их нельзя упрекать. Что почему человек должен здесь жить в крайне тяжёлых условиях, если он может уехать? В своё время в Советском Союзе просто запрещали выезд А у нас сейчас свобода, так сказать, демократия. Так что нельзя упрекать этих людей. Хотя это очень вредно для науки в стране. Но сейчас кое-что делается в этом направлении. И вот в частности, в эту лабораторию, которая создается, Владимир Моисеевич Пудалов надеется пригласить нескольких наших людей, которые уехали работать за границей, чтобы они вернулись. И это очень правильно. Но... Есть еще третий, к сожалению, фактор, который вот я хочу подчеркнуть, который тоже важен для нормального развития науки – это скорость. Я, понимая, как плохо у нас обстоит дело со сверхпроводимостью находясь в больнице в начале 2006 года, вдруг надумал и написал письмо Путину, охарактеризовал ему состояние дел у нас и попросил выделить средства. Для... Вот так это началось. Для организации лаборатории большой, хорошей, современной, вот конкретно ФИАДИ. С этого началось это дело. Ну, я должен сказать, тут, очевидно, сыграл роль всё-таки... Я вообще не люблю, когда особенно раздувают Нобелевские премии и так далее, но всё-таки это некая марка, так сказать. Особенно по той профессии, за которую ты получил. Так ко мне отнеслись в этом отношении очень благоприятно. Вот министр высшего образования и науки Фурсенко очень помог, да и администрация президента положительно отвечала. Но это такая бюрократическая машина, просто невозможно. Вот я повторяю, в начале 2006 года я попросил, сколько я попросил? 30 миллионов долларов. Ну 30 миллионов долларов – По сравнению с миллиардами многими, это же пустяк. Бюджет Фиана примерно миллиард рублей в год. 40 миллионов долларов, значит, годовой бюджет Фиана. Это не бог ведь понимает что. Все благоприятно относятся, но, как говорится, телега едет. Кое-что дали, кое-что удалось получить уже для этого дела. Но основные деньги запланированы только в бюджете на 2009 год. 2011 год, как знаете, мне 92 года, я вообще не буду счастлив, если увижу эту лаборатории созданы но ожидать, что я дождусь каких-нибудь крупных результатов, ну просто смешно. Не может же вновь созданная лаборатория, когда во всем мире много таких лабораторий, все-таки сразу сделать великие открытия, если вообще получится эти открытия, но нужно пытаться, ну вот такая вот штука. Во всяком случае, фундамент положен, и вот, как я уже говорил, создается такая лаборатория. Ну, какая ее программа? Программа понятная. На современном уровне изучать высокотемпературную сопроводимость и стремиться получить комнатную температурную сопроводимость. Выйдет или не выйдет, никто не знает. Если кто-то будет обещать, только жулик может обещать сейчас, что вот я вам выдам Комнатный температурный сверхпроводник. И такие жулики есть, кстати, которые обещают. А у них, таким образом, они обещают, а там выйдет или не выйдет, все, если у них ничего не выйдет, все забудут. так что мы, мы же не жулики, мы же не можем обещать, когда мы не знаем, получится ли. Но в таких ситуациях единственный путь – пытаться сделать. Пытаться идти вперед. Это и есть задача науки, это и есть задача Академии науки, в частности нашего ФИАНа. Так что вот такая ситуация. Я считаю, что создание этой лаборатории очень важно для ФИАНа. В ФИАНе много все-таки есть устарелых работ, скажем прямо. Есть и хорошие работы, но нужно идти вперед. Вот это один из шагов вперед. Очень выгодный для ФИАНа как организации, но выгодный в хорошем смысле. Я не говорю там, что зарплата увеличится, но, так сказать, да и зарплата увеличится. Но главное – это то, что будут заниматься актуальными, важными вещами, которые будут поддерживаться. И, к сожалению, не все это понимают. Я не хочу называть никаких фамилий, но мы встречаемся в этом деле. Мы, я имею в виду вот, тех, кого я упомянул, Андрюшем, Пудалу, ну и я в какой-то мере. Встречаемся с трудностями, несмотря на то, что Геннадий Андреевич Месяц самым положительным образом к этому относится и всячески поддерживает. Но он же не всесилен. Вот мы получаем корпус номер 10, который принадлежал Институту ядерных исследований. но ну, уже все, вот, тряслось. но сколько времени и сил потребовалось согласование этого вопроса. Не хотели давать какие-то там э, спекуляции, торг и так далее. Так что на каждом шагу такие трудности. Я призываю сотрудников ФИАНа, тем, кому дорог ФИАН, тем, кому дорога наука, всячески помогать созданию этой лаборатории. Мы, ну, не говоря уже обо мне, я ничего от этого не получаю, это не мой бизнес какой-нибудь там, понимаете? Но я хочу сделать хорошее дело, и вот наша дирекция и целый ряд людей, которые работают, занимаются сопроводимостью, тоже хочет сделать хорошее дело. Так старайтесь помочь, а не ставить палки в колеса. Вот это я хотел сказать. Всё.